глава третья, просветленная. «Какого хрена мы должны туда лезть, поднебыш?» Мы стояли перед заснеженным ущельем, разглядывая чернеющий вход. Хильды и Фолки, за моей спиной, беспокойно переминались, оглядывая склон и горную панораму вокруг. Солнце палило, снег холодил, ветер подвывал. Погода шептала. Земной сканер так обрывался впереди, словно натыкался на незримую стену. Углубив свое зрение в грунт, я также ощущал там непроницаемую границу. Оценив ощущение я понял, что нулевой барьер вокруг просветленной имеет форму сферы. Хотя, если вспомнить храм в проклятых горах, там радиус действия вокруг храма был побольше. Видимо, в нем покоится просветленный покруче. «Мастер Первый Перст», — сказал фолки «не хотелось бы вот так оказаться нулями перед горной ящерицей». Хильда ничего не сказала, но её глаза тоже выдавали сомнения. В руках волчица держала наследное копье и щит. Круглый стальной баклер выглядел ужасно, пробитый в центре ударом клинка ангела и помятые бока. В общем, щит требовал серьёзного ремонта. «Твои ящерицы рядом с этой прозветлённой будут замерзать!» Усмехнувшись, сказал я. Хильда сняла с пояса и протянула мне топорик. «Марк! Я хотела еще пройти туда!» Она махнула в сторону по склону. «Там Арне! Возьму, что осталось!» Я кивнул. На фолке было жалко смотреть, едва она упомянула близнецов. Учитель пережил своих учеников. Звери кивнули мне и двинулись по склону, проваливаясь в снег. Я некоторое время провожал их взглядом, потом, вздохнув, решил таки зайти в ущелье. Работа мне предстояла немаленькая. «Я не знаю, что со мной будет», — беспокойно сказал Беляр. «Мы уже были там, и ничего. Болтаешь без передыху». Задирая ноги, я попрыгал в ущелье по снежному сугробу. Я сразу почувствовал эту тонкую грань. Вот был человеком, а теперь ноль. На плечах почудился вес одежды и снаряжения, и с каждым шагом доспехи становились тяжелее. На мне было много чего намотано. Ни одна шмотка со зверей, павших в битве сверху, не пропала даром. Осторожно ступая по льду, я направился вперед. Я здесь уже столько раз был, что даже стал немного ориентироваться. «Ты здесь?» — громко спросил я. Белиар молчал. Я поднял левую руку с повышенной волосатостью и более длинными ногтями. «Белиар!» Мой голос эхом прокатился под ледяными сводами, ветер подхватил его и унес за поворот. «Да здесь я, здесь! Чего орешь?» Я почувствовал в его голосе удовлетворение. вроде как заставил меня поволноваться. И «Именно поднёбыш, чтобы каждый раз, когда лезешь в какую-нибудь задницу, думал...» Просветлённая, как и в прошлый раз, была здесь. Миниатюрная хрупкая нуляшка протягивала с той стороны руку, словно трогала стекло. А вот тела ангела не было. Я только вздохнул, его клинок бы мне пригодился. «Не всё так просто сауритом и с четвёртой мерой. Ты бы не смог его использовать. Сильверит!» Вот чем тебе надо в ближайшее время заботиться, Марк. Сейчас. Я кивнул, примериваясь к удару. Как в девять хозяйственной откроется, то пойду за Сильверитом, конечно. Беляр погрузился в мою память, пытаясь отыскать, что это значит, а я долбанул по льду. Ох, ты твердый. Так началась долгая, изнурительная работа. Как же я отвык быть обычным человеком? Сколько я уже здесь, в инфериоре? И сколько времени я уже не ноль? Без стихии Земли... Я чувствовал себя беззащитным и слепым, и все время оглядывался. Падающие обломки откатывались, рождая в пещере эхо и шорохи, и заставляли меня испуганно оборачиваться. Время текло медленно, и работе не было видно конца. Топор бил по твердому льду, с трудом высекая крошки. Руки давно сбились в кровь, и пришлось обмотать топорище, чтобы не скользило. Рассказывай, Беляр. Что, поднебыш? Нахрена она разыгрывает эти сцены, если знает все мои мысли наперед? Я даже рыкнул от злости. Наличие демона в душе, насколько я заметил, делало меня слегка неуравновешенным и сложно было сдерживать порывы ярости. «Это нулячья работа, кого хочешь выведет из себя, Марк. Причем тут я?» Кивнув, я усмехнулся. И это тоже. Все тело ломило и просило только об отдыхе. Я даже вспомнил свои первые дни в Инфериоре. Тогда, свалившаяся столба, я уже пополз к мечу на земле и просил только об одном. пить. Сейчас я гораздо в лучшей форме и могу сбегать к выходу из ущелья, чтобы подзарядиться человеческой мерой в любое время. Так что не хрен ныть, стоим и работаем, — подытожил Белиар. Слушай, может передать тебе управление? Тогда я просто смотаюсь отсюда, к червивой бабушке всех этих просветленных и твою драную волчицу, кстати. Ничего человеческого в тебе нет, — проворчал я и хмыкнул. А ведь в инфериоре земные поговорки приобретали совсем другой смысл. «Они ограничивают нас, Марк. Сила. Вот что нам нужно. А не вот это вот твое. Я знаю, что делаю. Да в задницу твоего этого проповедника перета. Вот, ну похоронишь ты эту симпатичную нуляшку, и что, небо отблагодарит тебя?» Он еще продолжал ругаться, развлекая меня кружевными выражениями из тенебры. Но его слова напомнили мне кое о чем. «Ты видишь в моей памяти разговор?» «С Богом?» «Да». Беляр нехотя ответил. «Вижу, конечно. Смотрю эти небесные пернаты, искушать скушать умеют побольше нашего». «Рассказывай, биляр повторил я. «Ты знаешь, у меня в голове сидела уже ангел. Так вот она ни хрена мне не рассказывала». «Хлель — огненная плеть». «Да, ее клинок я помню до сих пор». «Клинок?» «А ты думал, кнут?» «Да, такой у нее вот клинок!» Я покачал головой, потом с нажимом повторил. «Расскажи мне, что вообще из себя представляет все царство Регнум?» Топор навернулся, едва не вылетев из ослабевших рук. Я понял, что пора на подзарядку. Так я называл выход из ущелья и возвращение в меру человека. Сидя самым настоящим суперменом на склоне, и впитывая энергии радостного инфериора, я довольно быстро пришел в норму. Солнце все так и искрилось на снегу, заставляя жмуриться. Виды гор вокруг навевали мне великие мысли, но про свою просьбу я не забыл. С чего начать хоть под небыш? Я, продолжаю втягивать энергию Земли, сказал, давай про материнские стихии. Но это смешно, но в инферюре их же называют крестьянскими. Земля и вода. Беляр напомнил, что демонам недоступна стихии Земли, поэтому в моих жилах он впервые ее ощущает. Земля подо мной слегка завибрировала, словно где-то было землетрясение. Прищурившись, я попытался рассмотреть, как далеко внизу, замаривая облаков, ползет та самая змея. Ползет, оставляя за собой такую борозду, где можно самолет приземлить. Отсюда она казалась не больше муравья, но даже здесь ощущалась ее мощь. Конечно, змея было далеко до опепа по величию, но все же. «И знаешь, я бы не отказался от такой силы», — мечтательно произнес Беляр. Я попробовал отсюда посмотреть меру ползучей твари. Дрожь земли прекратилась, и змея замерла на месте. «Твою мать, поднебыш!» Я испуганно отозвал взгляд. «Действительно? Ну его нахрен!» Змея поползла дальше, оставляя на пределе зрения тонкий след. Пронесло, как говорится. «Ангелам доступны материнские стихии». Я почул, как Беляр чуть усмехнулся. «Перьевые подстилки тоже не могут ими воспользоваться. Это особый дар инфериора своим детям». Земля подо мной отозвалась радостью, будто кивнув словам демона. Встав, я снова направился в ущелье. Мозоли на руках удивительным образом уже заросли, а сила так и струилась в жилах. Ей будто не терпелось снова приняться за работу. Но едва я пересек незримый барьер, где снова накатилась усталость. «Сила! Нам нужно больше силы!» По ощущениям обычного нуля, я будто отдыхал всего минут пять. Ладно, хоть и ладони остались целыми. Продолжай, демон. «Поднебыш! Ты бы сам сначала понял, что тебя интересует. Я в твоих мыслях разобраться не могу!» Усмехнувшись, я решил пройти дальше по ущелью, и после коридора с ледяными колоннами открылось место битвы с безликими. Тел давно не было, но здесь осталось то, что я не забрал. Длинный, изогнутый, как сабля, клинок безликого неплохо лежал в руке. Копья у меня подходящего пока нет, так что пригодится. Я собрал доспехи безликих и отнес весь этот ворох к выходу из ущелья. Затем снова топор и лед. Замах, удар, замах, удар. давай так. продолжал я. Что такое Медос? Средний мир. Охрана зажравшихся башков в Целесте. Мои брови подпрыгнули. Все-таки новость, что боги тут не в единственном числе, меня немного удивила. А как же то, что Абсолют один? Не путы Абсолюта и Целестовскую шваль. Так объясни. Знаешь, твоя память мне подсказывает что-то про лимб. Сказанное Беляром слово неожиданно нарисовало мне картинку. Теперь понятно, что эти боги — просто сверхсущества, сидящие в импровизированном Олимпе, Целесте. И сколько их этих богов? Ну, должно быть, двенадцать. Дерьмо нуляче! я, саданув еще сильнее. Топор чуть не вылетел из непослушных рук. Что? Да ничего! Зло рыкнул я. Моя пятая точка подсказывала мне, что вот это вот должно быть двенадцать, вылиться в очередное, защитить тринадцатого. А, вон ты про что. Но если еще посчитать последнего дьявола в тенебре, у меня округлились глаза. Рассказывай, Беляр. В который раз я пожалел, что не могу залезть в его воспоминания. И нечего там делать в моих воспоминаниях. Беляр, усмехнувшись, поведал, что раньше дьяволов было больше. Но война, случившаяся еще на заре времен, неплохо так почистила тенебру. Я только еще больше путался, но голова вдруг выдала неожиданную задумку. «Постой, а боги, это ведь пятая мера, да?» «Твою-то мать!» Я прикусил губу. «Это что, если я продолжу подниматься по мере, то могу стать таким сверхсуществом?» Беляр расхохотался, и слушать его смех было обидно. «Ага, тринадцатом Держи карман шире, как говорят в твоем мире!» «Уже несколько тысяч лет ничего не меняется ни в Тенебре, ни в Целесте!» «Ага, из нуля тоже невозможно!» «Да было уже такое поднёбыш, и не раз!» «Ты думаешь, ты единственный?» «Тот демон, сидевший под лазурным городом, тоже далеко продвинулся!» «Но ты не представляешь мощь Бога!» Я только упрямо поджал губы. «Что-то я не ощущаю здесь их мощи!» «Такое чувство, как будто их нет!» «А это всё небо!» И этот барьер не просто так стоит. Впрочем, боги сюда и не спешат соваться. Боятся они. Кого? Да вот кого ты сейчас откапываешь. Вот таких вот нулей. Ты представляешь себе, что божество, способное повелевать мирами, вдруг стало слабым и немощным? Какими мирами? Абсолют же создает... Это да, но боги спокойно могут править в созданных Абсолютом мирах... Вот и развлекаются как могут. А инфериор обходит за... Как думаешь, слово «километр» тут уместно? То есть, даже если бога сюда спустить, в эту щель? Да, именно так. Но, конечно, инфериор нельзя оставлять без внимания. И ты тому хороший пример. Частица Абсолюта. Кивнул я. Вы всегда движетесь в единое целое. А богам это не нужно. Говорят, раньше все было по-другому. Появлялся Абсолют, создавал мир, но затем исчезал. Потом появлялся следующий, и все заново. А сейчас? А сейчас это все непонятный замысел последнего Абсолюта. То божество в белой пустыне сказала, что Абсолют всегда один. Под не заморачивайся. Даже я не могу понять всю эту кухню. Ясно. То есть что-то происходит, и никто не может понять что. Ну, судя по тому, о чем болтали перьевые подстилки, какой-то бог вознамерился собрать частицы. Ага, все кроме одной. Не знаю, что у него получится, но точно знаю, что дьявол в тенебре как-то связан с ним. В смысле? С божеством из Целесты? Именно. Едва я выяснил это, как меня решили принести в жертву, чтобы создать алтарь бездны. В голосе демона сквозила настоящая обида. Звучало так, будто самого ценного сотрудника, который вывез на себе столько работы, мало того, что прокатили с премией, так еще и нагрели зарплатой. «Отличное сравнение, поднебушь! Но ничего, наш с тобой ход конем навряд ли кто ожидал. А этих ангелов разве не воскресят?» Сомнением спросил я, вспомнив о таинственном властелине. «Кто знает! Но даже боги не могут делать это бесконечно. Тем более, чтобы не заметили другие». Но пока у нас точно есть время». В смысле другие заметили? «Мой поднёбыш, там наверху и в Медосе, и в той же целисте такая грызня, что ваши приораты рядом не стояли. Даже наша Тенебра...» «Как же тут?» «Видел у тебя в голове такую фразу?» «А, вот, наша Тенебра нервно курит сторонке». Я только качнул головой. «Да что же они делают-то, эти твои боги?» «Миры?» И мой родной мир? Они мечтают о нем с тех пор, как нашли. Но твой мир охраняет магию Абсолюта. И она же позволяет богам проникать в Инфериор. Договорить нам не дали. Я уже потратил пару часов, освободив только обмякшую руку, когда меня позвали. Звонкий голос Хильды эхом прокатился по ущелью. «Марк!» Мне почудилось. Илья услышал нотки радости в ее голосе. В последнее время... Волчица только злилась или грустила. Со вздохом посмотрев на сбитые в кровь руки и ощутив, как опять ломит все тело, я понял, что действительно нужен перерыв. Выйдя из ущелья, я опять ощутил приятное течение силы по венам. о инфериор, как же я тебе рад!» Хильда и Фолки стояли возле Арне, лежащего на снегу. Он был без сознания, его доспех на груди был пробит и отливал спекшейся кровью. «Бледный, почти синий парень, но живой». «Я думал, он мёртв!» Хильда всплеснула руками, потом подскочила, умоляюще взглянула в глаза. «Помоги ему первый перст!» Фолки тоже смотрел на меня с надеждой. Я только вздохнул. Как быстро всё изменилось, и теперь я для них великий кудесник. «А я тебе говорю, нам с ними не по пути! Я бы вообще их всех положил тут, дух лишним не бывает!» «И проблем никаких!» Опустившись на колени перед Арне волевым усилием, я пустил мысль в его организм. «Молодец паренек! Наука хитрожопого фолки не прошла для него даром. Клинок прошел почти рядом с сердцем, пробив легкое, и я был уверен, это не случайность». «Он закрыл меня от удара», — шепнула Хильда. Я уже привычным усилием направил стихии по жилам парня. «Вода в крови!» Земля в костях, огонь в плоти. Восстанавливаем, очищаем, сращиваем. Процесс долгий и требует Твою поднёбную мать, Марк, дай сюда. Меня в сознании будто нагло подвинули, и я ощутил резкий прилив жара, словно волна огня принеслась по моим мышцам и вошла в грудь Арне. <связывая> Арне резко раскрыл глаза и закашлялся, отплёвывая кровь. А тут и тогда ночи телиться тут будешь. со своими стихиями». «Марк, вот это сила!» Фолки изумленно покачал головой, рассматривая мою красную руку. Хильда тоже смотрела на нее, но ничего не сказала. «Мастер? Первый перст?» Слабый голос Арне звучал удивленно. «Так, я еще не закончил там». Поднявшись, я опять подхватил топор. биляр был прав, Я провозился почти целый день. Я заблаговременно застал Хильду уйти с Орне подальше, ведь сила просветленной могла превратить парнишку в нуля со смертельной раной. Фолки помогал мне изредка, хотя тоже не понимал, что мы тут возимся, тем более неведомая магия ущелья его пугала. Звери до последнего не могли поверить, что обычная нуляха — источник этой силы. «Если бы встретил такую, сразу бы пришиб». Устало садясь на склон, сказал Фолке. «Это надо! Обычный ноль! И зверей превращать в таких же! Куда только небо смотрит!» Он приложил два пальца к колбу. Тем более промороженное тело, прозветленный, пришлось освобождать с великой осторожностью. Хрупкие конечности того и гляди грозились обломиться. Казалось, она сама стала льдом за века, проведенной тут. Но вот она оказалась в моих руках, эта хрупкая статуя. Хорошо, что здесь был мороз. Не хотелось бы видеть, в какую мекину она оттает. — Так, и что теперь? — чуть насмешливо спросил Беляр. — В храм! Голос Абсолюта не просто грохнул. Он оглушил, едва не бросив меня на колени. — Твою червятину, это что было? — испуганно отозвался Беляр. — Знакомься, демон. Это был Абсолют. Осторожно удерживая холодную, прозветленную... Я вышел из ущелья. Снег тут был уже протоптан в тропинку, а вот подниматься по склону было довольно затруднительно. Фолки попытался мне помочь, но едва я взял девушку на руки, как его стало беспокоить и рано. Идти он не смог, и, осев на снег, виновато посмотрел на меня. Меня почему-то магия нуляхи не убивала, хотя ран до этого и у меня было хоть отбавляй. Я приказал зверю оставаться тут, чтобы он быстрее восстановился, и пошел наверх. Идти по рыхлому снегу, проваливаясь по колено, было трудно. И наверняка этот путь я запомню надолго. Потому что обычному человеку тащить даже такую, казалось бы, легкую девушку было невероятно трудно. Особенно с демоном внутри, который поливал мою беспечность таким матом, что мне даже было стыдно перед просветленной. Когда я подошел к храму, то едва смог подняться по ступеням. На верхней я упал, отбив колени. «Поднёбыш, вот только попробуй тут помереть!» «Я же тебя везде достану!» Беляр поддерживал меня как мог. Мне удалось устоять, кое-как я выпрямился и вошел под своды храма. Огни в чашах у стен будто вспыхнули. В душе появилось мутное чувство, что я знаю, куда идти. Проковыляв до статуи, украшенной тремя металлами, я осторожно опустил тело. Руки сами зацепились за плиту в полу, зазору который был чуть больше, чем остальных. Срывая ногти в кровь, я пытался сдвинуть плоский камень и вытянуть его из паза. Я вставлял ножи, пытаясь поддеть, наступал на них ногами, прищемил пальцы, раздробив мизинец. Я и сам удивлялся, зачем так страдаю, хотя проповедник перед в моей душе точно знал, что делал. Полчаса мучений, и, наконец, в полу открылась яма. Осторожно опустив туда тело просветленный, я кое-как задвинул плиту обратно, а потом, упав на пол без сил, стал смотреть на лицо статуи. Ауритовое пламя на одной ладони и корруптовое на другой. Равновесие. «Свершилась сильная воля!» Краем зрения я видел как в храм залетел светляк, отливающий самыми разными цветами. Залетел, замер на мгновение над расколотым алтарем, а потом вонзился мне в грудь. «Ох, поднёбы ж!» едва не закричал от восхищения. «Это дар